Вечером, как назло, заморосил дождь. Марфа сказала младшей сестре, что ждет гостя. Но Мария капризничала и искала предлога остаться дома. «Мне нечего делать под дождем. Сходи, купи еще белых кружев. Магазины скоро закроются. Тогда съезди на автобусе в кино». «Что это ты такая щедрая?» Марфа молча засунула руку под кровать и достала последние деньги, оставшиеся на черный день. Младшая сестра присвистнула. «У меня нет зонта. Бери мой плащ». «Он мокрый». «Бери, я сказала». Мария, поморщившись, накинула тяжелый капюшон. «Ты позаботишься о чародее? «О ком?» «Я так назвала нашего кота». «Глупая имечка». Он весь день дрыхнет, как будто вернулся с того света. Моя забота ему не нужна. Мария хотела еще что-то сказать, но старшая сестра вытолкала ее за дверь.